Глава 27 Анна была похожа на украшенную новогоднюю елку, только красного цвета, и чтобы сиять еще больше, ей оставалось только гирляндой обмотаться. Атласное платье туго обтягивало ее сверху и расходилось пышными юбками к низу. Тысячи метров кружев, такого же ярко-алого цвета, окутывали её коконом. На шее висело целое состояние в виде кальи немыслимого плетения из миллиардов мелких алмазов. Очки у шеи оттягивали крупные серьги с этими же камнями. Щеки были ярко нарумяненные, а глаза подведены черным. Мушка на щеке завершала ее образ, придавая дешевизны. Хотя я уверена, она немало потратила на все это великолепие. Нам предстояло открыть обед в доме а затем продолжить гуляние на улице, Пройдя по импровизированному коридору из гостей, часто останавливаясь и здороваясь с каждым. Я же почти никого не знала и предпочла бы скрыться на кухне с поварами и слугами, но задуманное мною этого не допускала. я должна была быть сильной ради семьи. Наконец-то мы подошли к нашим местам во главе огромного стола. Нежно-голубая скатерть и салфетки того же оттенка с вышивкой нашего фамильного герба были заключены в серебряные кольца. Я попросила Карла достать сервиз им в тон. Пусть и не самое дорогое, но зато он замечательно вписывался в ансамбль, собранный на столе. Павел отодвинул мой стул, приглашая меня занять свое место. Затем помог мне ближе подвинуться и уселся рядом подождала, пока все гости рассядутся за столом и хлопнула в ладоши. Слуги, которые давно были на готове и ждали моего сигнала, в мгновение обнесли гостей приготовленными для первой подачи блюдами. Я, конечно, уже не помогала в их приготовлении, но мы с Карлом согласовали все ингредиенты, входящие во все блюда, будь то суп или салат. Постепенно за столом становилось все шумнее, Многие переговаривались между собой, утолив первый колод. Кто-то ненадолго вставал из-за стола, но в скором времени возвращался. В целом, общество было достаточно приятным. но каким-то холодным, что ли. Были здесь и представители достаточно высоких должностей. Некоторые служили при дворе королевы. Муж иногда шептал мне на ухо, кто есть кто. А иногда сыпал шуточками, от которых я краснела до кончиков ушей. Анна сидела достаточно далеко от нас, но все равно бросала гневные взгляды, отчего моя спина иногда покрывалась испариной. Я каждую секунду ждала от нее провокации, но постепенно расслабилась. Вечно бояться нельзя. Даже страх наскучивает людям, и они перестают его испытывать. У детей так и вовсе был отдельный стол. Я просила Карла отдельно заняться украшением их блюд, чтобы маленькие гости остались довольны. Фигурки, вырезанные из овощей и фруктов, поразили даже взрослых. Пришло время чая и, конечно, моего торта. Его вывезли на тележке, медленно, как главную ценность сокровищницы. Со всех сторон послышались охи и вздохи. Ни один человек, кроме Анны, не отказался попробовать. А мне, казалось, я превзошла саму себя. Никто не верил, что цветы схитопны, пока не пробовал их на вкус. Так, первая часть моего плана, видимо, удалась. Но на улице гостей также ждали фуршетные столы, где они могли подкрепиться между развлечениями. Мы с мужем стали первыми и пригласили всех пройти для начала на задний двор, где как раз и был организован фуршет, Скоро настанет время моих птичек. Конечно, сразу гости не будут налетать на еду, но после танцев, для которых мы организовали там площадку и пригласили оркестр, я думаю, они снова проголодаются. Переступая порог, я почувствовала, как меня что-то тянет назад, и, не успев остановиться, услышала треск платья. Кружево, что пришито по краю, было оторвано. Обернувшись, я встретилась с остальным взглядом Аниных класс.